И так демографический взрыв, как выяснилось, нам больше не грозит. И стало быть, карточная система в 2000 году тоже. Как говорится, всем хватит хлеба с маслом, можно не волноваться и не пороть горячку. А то одно время крепко народ пугнули этими скороспелыми прогнозами. Пугнули в основном западные философы и социологи. Они вообще большие любители по всякому поводу караул кричать, то суш великую напророчат, то глад, то мор. Вот и с этим демографическим взрывом посеяли ведь панику канальи. Вплоть до того, что отдельные узкомыслящие граждане начали сливочное масло скупать и в холодильнике прятать. Как будто возможно в холодильниках сохранить масло до 2000 года. Спасибо нашим ученым, все же не зря они свой хлеб едят. Сумели таки все трезво проанализировать, подсчитать и повернули в конце концов общественность лицом к насущным проблемам. Обнаружилось, что в пылу этой дискуссии о перенаселении мы чуть было не проморгали реальной угрозы. Какой там к демографический взрыв, когда у нас, оказывается, рождаемость падает и уже не хватает рабочих рук. В городах повсюду царит Айнкиндерсистем, в детских садиках недоборы, а встретить на улице живого первоклассника стало так же трудно, как космонавта. Короче, положение складывается незавидное, и надо что-то делать. Ну то есть, что делать, в общем-то, ясно – рожать надо, рожать, рожать и рожать, но рожать почему-то воздерживаются. Надо полагать, ученые теперь на полпути не остановятся и со временем докопаются до причин такого отношения к важной задаче и выработают свои рекомендации. Но пока, как говорится, улита едет, нам хотелось бы тоже поделиться некоторыми наблюдениями. Разумеется, обобщающими цифрами в союзном или хотя бы областном масштабе мы не располагаем, но отдельные красноречивые факты нам известны. Так, например... Недавно одна знакомая нам молодая особа, некто Свекольникова Галина Степановна, отважилась заиметь ребенка. И поскольку беременная женщина теперь большая редкость, наша дворовая общественность за галочкой, у нас ее галочкой зовут, следила с живейшим интересом, разные истории, происходившие с ней на этой почве, передавались из уст в уста. Ну, про истории несколько позже. А сначала надо отметить такую деталь, галочка с нетерпением готовилась стать матерью и своей беременности, в отличие от многих других женщин, ничуть не стеснялась. Другие, знаете, стыдятся, лишний раз на люди норовят не показываться, прикрывают свои интересные изменения оренбургским пуховым платком, и если когда говорят об этом, то не напрямки, а как бы вскользь и потупя глаза, дескать, да ничего не поделаешь, в положении я. А Галочка гордо носила свой располневший стан, и слово это, вроде бы как запретное, выговаривало легко и естественно. И вот с ней происходили разные истории. Отчасти, может быть, по этой самой причине, то есть из-за желания легально и даже подчеркнуто ходить беременной. Садится, допустим, Галина Степановна в трамвай. Впрочем, не допустим, а точно садится однажды. Трамвай не то чтобы переполненный, пространства еще достаточно. Но Галочка, чувствуя за собой право, входит все же с передней площадки. При этом слегка задевает плечом некую юную особу в джинсиках и с распущенными волосами. В общем-то, почти что свою ровесницу. Юная особа немедленно реагирует. Могла бы и в задние двери войти, не пенсионерка. Галочка независимо отвечает ей. «Видите ли, девушка, я беременная, и мне положено». «Фу!» – брезгливо отскакивает юная особа. «Бессовестная!» Как только язык поворачивается. Фу. Она убегает в дальний конец трамвая и оттуда, не в силах успокоиться, долго еще бросает на галочку негодующие взгляды и передергивает плечиками. При этом пассажиры в трамвае, осуждающие усмехаются, не над юной особой, а, как ни странно, над галочкой. Иные опускают глаза, пряча улыбку, а иные поджимают губы, переглядываются и покачивают головой. Ну и ну, дескать, нашла чем похвастаться. И кому сообщает то Считай, что ребенку. Вот они нынешние. И едет наша Галина Степановна дальше, вроде бы как слегка оплеванная. Другой случай. Приходит она по своим делам в женскую консультацию. А надо сказать, консультацию Галочка, серьезно относясь к своему будущему материнству, аккуратно посещала и все рекомендации врачей старалась выполнять. И вот она приходит в очередной раз. В консультации сидит доктор Эсфирь Борисовна. Строгая такая женщина с красивыми усиками над верхней губой. «Раздевайся», — не глядя говорит Эсфирь Борисовна. И затем начинает осмотр, в процессе которого и трогает, и мнет галочку своими решительными жесткими руками. Галочка в какой-то момент морщится и ойкает. «Чего кривишься?» — раздраженно прикрикивает на нее Эсфирь Борисовна. «Я вот тебе покривлюсь. Знала, как к мужу в постель прыгать? Вот и терпи, а то раскривилась тут» господи боже мой это же только с куриным воображением можно не понять что тебя здесь почему-то черт знает с какой стати вроде бы ничем от гулящей не отличают и вообще делают большое одолжение бесплатно обслуживая а могли бы и за дверь выставить а что делать ребеночка то хочется родить здоровенького а изфирь борисовна доктор знающий и значит опять к ней надо будет идти а однажды галине степановне Пива захотелось. Ну сами понимаете, у женщин в таком положении возникают иногда неожиданные желания. Ей в частности захотелось пива. Терпела она, терпела, опасаясь, что это может повредить ребеночку. А потом думает, ну от одного-двух стаканчиков поди, ничего уж такого страшного не случится. Пойду куплю. Взяла бидон пластмассовый на полтора литра и отправилась в расположенный напротив пивной киоск. Возле киоска, конечно, очередь стоит в четыре загиба. С канистрами стоят с ведрами, с двадцатилитровыми бутылями из-под тормозной жидкости. Галина Степановна, видя такое дело, подходит сбоку и говорит. Разрешите, мол, товарищи мужчины, взять пиво без очереди, а то я беременная и мне стоять трудно. Тут в очереди наступает веселое и недружелюбное оживление. Хо-хо-хо, беременная, а с чего это ты? Ветром надуло. Давай, — Давай-давай, в общем порядке. У нас здесь все беременные. Вон гляди, дядя стоит, наверняка тройню ожидает. А там, правда, неподалеку стоит один такой жуткий Боров, чуть разве потоньше пивного киоска. Такой фантастический толстяк, что от полноты уже говорить не может, только сипит. Но сипит сволочь членораздельно, и ничто попало, а высипливает теорию пуща у хвост становится у хвост в нас теперь равноправие это когда женщина в ганетина была мы их уперед пропускалы и ручки целовалы а теперь в нас матрахат теперь мужик вгнетем так что должны они нам ручки целовать ну и конечно отправляется галина степановна в хвост и стоит в этой перегарной очереди подавляет тошноту и жажду Но это мы все приводили мелкие житейские случаи, досадные уколы действительности, на которые Галина Степановна, имея пока что здоровые нервы, старалась не очень обращать внимание. А была с ней история далеко не мимолетная. Это когда она переходила на другую работу. Дело в том, что Галина Степановна, выйдя замуж и вскоре забеременев, решила устроиться работать куда-нибудь поближе к новому месту жительства. А то ей раньше приходилось ездить на электричке и двух автобусах далековато, знаете ли. Но она не учла одной детали. Как известно, на кадрах у нас сидят повсюду люди тертые, стреляные воробьи, которые человека насквозь видят. А уж беременную женщину определяют с полувзгляда, почище гинекологов. Потому что беременная женщина для кадровиков – бич, она, по ихней классификации, числится где-то посередине между алкоголиком и диверсантом. Так что Галочка за две недели экскурсий по предприятиям ничего не выходила. Отовсюду ее вежливо выпроваживали, несмотря на дефицитную специальность, она копировщицей работала. Тогда Галочка применила военную хитрость. Накинула на плечи этот самый оренбургский пуховый платок, мамину широкую юбку надела и в таком затрапезном виде отправилась куда-то в цвет медпроект, что ли. Кадровичка в цвет медпроекте полтора часа из кабинета ее не выпускала. Измором хотела взять. Все ждала, что ей жарко станет, и она платок этот свой подозрительный скинет. Но Галочка сцепила зубы и выдержала. Даже усилием воли заставила себя не вспотеть. А на другой день, конечно, тайное стало явным. И оскорбленная кадровичка открыла против Галины Степановны холодную войну. Не смогла она пережить. Что ее старейшую работницу, 20 лет просидевшую на кадрах и неоднократно премированную за бдительность, провела какая-то соплячка. Нет, к начальству она не пошла. Начальство тут ничем помочь не могло, поскольку официального законоположения, направленного против беременных женщин, у нас не существует. Даже и профсоюз обязан защищать их наравне с другими трудящимися. Она по-другому сделала. Стала ходить из отдела в отдел и шептать своим приятельницам. Видели новенькую? Авантюристка. Такой овечкой прикинулась, такой тихоней, а сама беременная по пятому месяцу. Вот змеюка будет теперь тянуть с нас декретные. ну я ей так не спущу, наплачется она у меня. И эта Грымза сдержала свое слово. Она поедом ела галочку до самого декретного отпуска, до последнего дня и часа. Ну, довольно, пожалуй, всего не перечислишь. Скажем в заключении, что эта мужественная женщина, Галина Степановна, все-таки родила ребенка, она счастлива и не раскаивается. Сейчас она воспитывает своего карапуза и, объединившись еще с двумя молодыми мамашами с нашего двора, ведет героическую борьбу с превосходящими силами собаковладельцев, Чьи жучки, просим прощения, в конец записали единственный зеленый газончик во дворе. Но когда родные и знакомые намекают ей в разговоре, что неплохо бы, пока годы не ушли, завести второго и тем самым выполнить свой долг перед обществом, Галина Степановна отвечает. «Нафиг мне это надо. Я вот себе одного родила, и хватит. А общество пусть застрелится, пусть им аисты детей приносят, раз про них песни поют». Что-то про беременную бабу ни одна собака песни пока не сочинила.